Глава пятнадцатая. Кому передавать полный контроль над Яхаларом? спросил у меня Радон. Тебе или то у стенки? Так как в будущем нам всем придётся какое-то время действовать сообща, я вкратце описал покровителю вампиров события, произошедшие в Норе за последний год. Если что, мне это в общем-то без разницы. Я давно уже сложил себя полномочия смотрителя, владельца, хранителя и прочих должностей, связанных с астральной тюрьмой а, впрочем, ты и сам это знаешь, сталкивался с Дориэлем. Сейчас узнаем. Мысленно пожал я плечами. Нет, конечно, я бы не отказался единолично пользоваться астральной тюрьмой, но не предложить то же самое практически единственному существу, не пренебрегающему моим доверием, не мог. Вот только девушка ответила категорическим отказом. Принц, не обижайтесь, но одна из причин, по которой я согласилась временно управлять Ехаларом, это мой брат. И если он вновь обретёт волю и плоть, меня тут уже ничего не удержит. Разумеется, после завершения наших общих дел». Она подошла ближе, извиняюще заглянула мне в глаза и... Второй браслет, который она сняла с пьедестала минуту назад, оказался защёлкнут на моём запястье. «М?» — непонимающе промычал я. «Слова девушки оказались для меня неожиданностью». «Да, конечно, нас и так практически больше ничего не связывает. Но всё равно, как-то неприятно осознавать, что я в очередной раз так теряю друзей. То они гибнут, то предают, то отдаляются от меня». Дилария всё же сумел выдавить из себя. «Я не обижаюсь, правда. Семью и близкими надо дорожить, я знаю это, как никто другой. Так что, если ты покинешь и меня, я... Я, конечно, погорю и немного, но куда деваться?» «Вы боги, а я простой смертный». «Такой уж и простой», доброжелательно улыбнулась Таустенко. «Принц, благодаря этим браслетам я всё равно всегда могу быть рядом с вами. Я и мой брат. В любое мгновение, в любую секунду, когда вам понадобится помощь, просто позовите нас». «Ты так об этом говоришь, словно заранее знаешь его мысли», засомневался я. «Ну, естественно», рассмеялась девушка. «Я же его сестра. Поверь» брат не откажет». «Я так понимаю, выбор падает на тебя», — последовал риторический вопрос от Радона. «Что ж, приготовься, будет». «Немного больно», — продолжил я за него, внутренне напрягшись. «Не угадал. Просто щекотно». Стоящий на пьедестале огромный многогранный кристалл, сердце Майля, на мгновение засветился ярче солнца, ослепив не только меня, но и возмутившуюся деларию. По коже пробежали мурашки, я непроизвольно дёрнулся, а затем всё столь же быстро затихло. и Прищурившись, посмотрела на меня нетерпеливая таустенка. «Готово!» Я озвучил слова Радона вслух, и девушка тут же взлетела вверх, желая лично удостовериться в том, что Клистегар Майля освобождён от бремени хранителя астральной тюрьмы. «Кстати, пока ты ещё пытаешься что-то там осознать...» А тут он оказался прав, я и правда сейчас прислушивался к себе в поисках каких-либо изменений. Я выставил полную защиту, благо на тот момент все нити управления были в моих руках, ибо не надо делать из Ехалара проходной двор, нам тут лишние гости не нужны, как, впрочем, и охота за беглецами». Вот только... От голоса Радона неожиданно повеяло за могильным холодом. «Расскажи-ка мне...» «А куда подевался заключенный, известный в этом мире под именем Тарукуи?» «Ну... ну...» «Вы и его, что ли, освободили?» «По-своему понял бог вампиров в моем «А... нет, вот тут как раз моя вина. Я сделал это совершенно случайно. Если что, Дилария подтвердит». «Ты... совершенно случайно?» «Освободил грандмастера сознания народа Минат?» Крик Радона оглушил меня. «Кого-кого?» — переспросил я. «О, первозданные силы!» Как оказалось, от нервных криков Радон перешел к самобичеванию. «Зачем вы подкинули мне этого идиота? Странник же меня теперь убьет!» А я так надеялся провести остаток вечности в тишине и покое наедине с любимой женщиной. «Странник? Откуда ты знаешь странника?» Как оказалось, я умею кричать не хуже Радона, особенно мысленно. «Да!» — тихий вздох Бога, хотя дышать в нынешнем состоянии ему совсем не обязательно. Как, впрочем, и кричать. «Я много чего знаю, чего не знают даже древние. А можно по порядку?» и желательно с самого начала. Что именно? Ну, можно начать со странника, а потом про этого, как его там, и в общем. Прямо сейчас? Кажется, Радон и вправду удивился. А может, после того, как Майля возродим? Делария вон уже вся извелась, вокруг тебя чуть ли не танцует. Сумел он так и перевести тему. А девушка и правда переминалась в нетерпение прямо возле меня. Наговорились? Спросила она, когда я сфокусировал на ней свой взгляд. «Нет, только начали». Буркнул я и мысленно пообещал Радону ещё вернуться к этому разговору. «Он всё правильно сделал?» Кивнул я на Клистегр. «Да», — обрадованно кивнула девушка. «Моего брата ничего больше не связывает с Ехаларом. Он свободен. Ритуал возрождения можно начинать в любой момент. Ты только открой нам портал наружу, а то я теперь не могу покинуть Ехалар». «Я так понимаю, ты уже разобрался в управлении тюрьмой?» «Нет, не я, но...» «Вам не обязательно покидать Ехалар», — перебил меня Радон, которого я как раз собирался попросить о небольшой помощи. «Я бы даже сказал, вообще нежелательно». «Почему?» «Елитара вернулась. Они ищут тебя, Крэйбин, в том числе возле Ехалара. Вовремя я его щитами накрыл. И надеюсь, они думают, что это сделала Дилария». «А как тогда мы возродим Майля?» «И, кстати, после этого бездна повесит на меня очередной долг», поспешил пояснить я еще одну важную часть ритуала. Лучше поздно, чем никогда. А ведь, когда рассказывал ему об этом, думал, что ничего не упустил. «У тебя есть на примете божественная или хотя бы полубожественная сущность уровня рейкуэна которую, естественно, не жалко?» «Парень!» «В твоём распоряжении астральная тюрьма, доверху забитая богами и не только ими», насмешливо рассмеялся Радон. «И поверь мне, не все здесь такие ангелы, как я». «Во-первых, не доверху», расстроенно пробурчал я, как-то упустив из виду этот момент. «А во-вторых, я, конечно, уже кое-что знаю про управление системами Ехалара, но далеко не всё. Раньше этим деларя занималась». «Не переживай, я тебя всему научу». «Это понятно. Заодно покажешь, как заблокировать доступ ото всех сущностей, включая тебя», — нагло заявил я. «Хм, а ты не столь уж и глуп смертный. Что, не оставишь мне даже самую маленькую лазейку?» Наигранно обиделся Радон. «Вдруг опять прижмёт, а мне бежать придётся?» «У тебя по-любому есть и другие места, где сохраниться можно. Так что не пытайся на жалость давить». Слегка обломал я хитрого бога. «Есть, как не быть, но ехалар среди них самое лучшее», заметил покровитель вампиров. «Ладно, может и договоримся. Чуть сдал я назад, все же бог может и обидеться, бросив меня один на один с внезапно свалившимися на мою голову новыми проблемами». «Договоримся», тут же подтвердил Радон. «А насчет ритуала, я так понимаю, нужен прямой канал к любой из первозданных сил, верно? Так, пожалуйста, будет тебе канал». «Задействуем резервные накопители, немного изменим». Дальше я его не слушал, быстро пояснив Деларии, что ритуал можно провести прямо здесь, чем несказанный её обрадовал. А спустя час, когда Радон сообщил о полной готовности, я присел прямо на холодный каменный пол и жестом указал девушке разместиться напротив, держа в руках Клистегр Майля. В этот раз Деларии снова выпала роль проводника. А я же, имея внутри себя сущность Бога и почти дружескую поддержку самой бездны, мог позволить себе лично зачитать слова ритуала, активировать руны и, главное, остаться в живых. Возрождение Майля прошло намного проще, чем Елитара. Даже система на это особо не отреагировала, одарив меня парой уже менее звучных титулов, но зато полным расположением всех известных стихий. «Теперь хоть в огонь, хоть в воду, духи не дадут мне ни сгореть, ни утонуть. Тоже неплохо, кстати». Когда-нибудь пригодится. Да и бездна, как я и думал, оказалась в добром расположении духа, без лишних слов открыв мне новую... Хм, кредитную линию с нулевым процентом. В общем, очередной мой долг не имел никакого ограничения по времени. Правда, напоследок, великая первозданная сила посоветовала избавиться от Радона как можно скорее. И под словом «избавиться» имелось в виду не уничтожить. Нет, всё же для неё он был кем-то вроде нерадивого сына, только неродного, естественно. Просто по ее же словам меня в скором времени ждало нечто большее, чем пусть и необычное, но все же неприятная роль носителя божественной сущности. И лучше будет, если это самое нечто настигнет меня одного, что в общем-то теперь вызывает у меня некоторое опасения. Я уже говорил, что не люблю оракулов и загадки. Но хорошо хоть бездна подсказала, как это сделать. Вот только снова все сводится к призрачному замку, в поисках которого, независимо от своего желания, она помочь не сможет». И не потому, что не хочет, а потому, что это выше её сил. Она честно признала своё бессилие, не раскрывая подробности, как я её не просил. И с явным разочарованием подтвердила, что с этим вопросом действительно лучше обратиться к хаосу. Но что тот потребует взамен, не могла даже предположить. Ведь хаос — само непостоянство, способное потягаться в этом с судьбой. Так вот. В призрачном замке я не только найду Клистегр Эльзегиды, но и возможность вытащить из своей головы Радона, в переносном смысле, понятное дело, ибо его сущность связана со мной на таком количестве уровней, что даже Елитара, повелительница Астрала, с этим вряд ли разобралась бы. Но вернемся к нововозрожденному Майлю. Дух всех стихий... Кстати, интересно, кто же тогда Дилария? Внешне оказался очень похож на свою сестру. В плане энергетической формы. Чистейший синий цвет, означающий родство абсолютно со всеми стихиями. И сейчас Майль и Делария где-то на другом конце яруса хранителя делились пережитыми эмоциями и воспоминаниями. В общем, в тихом семейном кругу радовались новой жизни. «С долгом сейчас решим или позже, когда в себя придёшь?» – спросил Радон, успев выудить из меня всё, что произошло во время ритуала. «Ведь в диалоге с бездной присутствовало только моё собственное сознание и ничего иное» сейчас пробурчал я лежа на материализованном благодаря возможностям ехала ради диване и устало пялись в потолок не вижу смысла откладывать на потом короткий мысленный посыл благо радон лишь отключил майля не меняя настроек Диларии, и перед глазами появился коротенький список всех сверхсущностей запертых в астральной тюрьме да решение мне предстояло сложное судить уже осужденного решая жить ему или умереть И-Орлан, Зерлок, Гварк, Дарсааль. Десяток имен, мало что для меня значащих. Радон, позвал я покровителя вампиров. Да, вопросительно отозвался тот. Невиновных среди них нет? Все, попавшие в Ехалар, виновны по умолчанию. Даже я был виновен. Ты описание это почитай, сам поймёшь. Хм. Тогда начнём с первого имени. И-Орлан. Бог жизни и силы, покровитель практически вымершей расы И-Аль, разумных амфибий, некогда населяющих моря, океаны, острова и берега Нории. Конфликт между И-Орланом и орланом и калхинда холки некогда привел к природной катастрофе, чуть было не уничтожившей Норию и порядком сократившей численность многих рас, за что обоих богов закрыли в астральной тюрьме сроком на десять тысяч лет. Зерлок Бог Солнца и Луны, покровитель расы гваргов, двуполых существ, одинаково склонных к тьме и свету, живущих на грани между жизнью и смертью и отрицающих само понятие времени. Виновен в смерти Лиары, богини искусств, жены Вардма, время заключения 5000 лет. Гварг, бог веселья и беззаботности, покровитель. Семь из десяти были заключены в астральной тюрьме на ограниченный срок. И как итог мы имеем три имени, «Трех богов, запертых в Ехаларина вечно. Гварк, Дарсааль, Сепмант. Но лишь одного, чьи деяния вызывает ужас даже у меня». Сепмант, бог войны, существо, возжелавшее власти над всем миром, сущность, прямо виновная в гибели целой расы, расы разумных, которой он покровительствовал и обязан был оберегать». Расы великих воинов, что отреклись от своего покровителя, ибо честь и достоинство для них были смыслом всей жизни, а не пустым звуком. И участь народа майфаров оказалась страшнее небытия. В одно мгновение сэмп уничтожил всех, развеяв ничто и тела, и душу, не пощадив ни женщин, ни детей. И само собой, путь не то что к перерождению, а даже в небытие им был закрыт навечно, так и оставив витать разум Майфаров на границе бесконечной пустоты в полном сознании и понимании всего произошедшего. Но от кары мироздания его спасла Сашет, его жена, не поверившая, что любимый муж на подобное способен. Жизнь богини во имя жизни бога. И мироздание приняло ее жертву, но не спасло Сепманта от вечного заключения в Ехаларе. Если мои слова помогут тебе с выбором, тихо заметил Радон. То приговор выносил лично я. Все доказательства указывали на вину Сепманда, в том числе чистосердечное признание одного из его помощников, пытавшегося развязать очередную войну богов, начавшуюся с короткой стычки здесь в норе между майфанами и людьми, где первые вскоре отказались следовать приказам первого жреца и остановили вторжение, повернув армию назад. «А как вообще оказалось возможным, по сути, предательство покровителя?» – удивился я. «Вас же сдерживают правила и законы. Неужели он не понимал, что мироздание не оставит подобное без ответа?» «Я думаю, понимал. Вот только любой разумный, пусть даже Бог, способен совершать ошибки, поддавшись эмоциям. Но зато это стало уроком остальным моим сородичам и единственным случаем в нашей многотысячелетней истории». И, немного посомневавшись, имею ли я право взять на себя подобное решение, я решительно возвал к песне. «Я слушаю тебя, смертный». Неожиданно в моей голове раздался тихий, шипящий голос с нотками довольства и благодушия. «Я готов вернуть долг». «Так быстро?» — искренне изумился голос. «Да». «Кто?» Сепмант. «Знаю такого», — предвкушающе пробурчала Бездна. «В своё время он ушёл от ответа, и как бы мне ни хотелось, я не могла вмешаться в его судьбу. Но удивительно, что это сумела сделать ты». «Он заперт в Ехаларе, а я стал хозяином Ехалара. Думаю, это даёт мне полное право решать участь заключённых». «Верно», — согласилась Бездна но и возлагает большую ответственность, за которую ты же сам потом и понесешь ответ перед мирозданием. Не сейчас, но в будущем, когда перестаешь быть смертным. Ты знаешь, что меня ждет? Слова первозданной сущности выбили меня из колеи. Знаю, но не скажу. И... Тут она почему-то усмехнулась. Поняла теперь, почему я спутала тебя со странником. Вы так похожи? но в то же время такие разные. «Опять загадками говоришь?» С обидой заметил я. «Как могу, так и говорю». Появилось ощущение, словно бездна пожало несуществующими плечами. «Но так что насчет цепманта? Сам руку приложишь или воспользуешься возможностями Ехалара?» «Воспользуюсь». «Тогда хочу предупредить тебя еще кое о чем». «Смерть Цепманта не просто закроет твой долг. Она даст шанс вернуть одного любого разумного к жизни. Бога или смертного, неважно. И это не мой тебе дар. Это ответ мироздания». Такое ощущение, словно она намекает на моё потаённое желание воскресить Илику. «Но... но сейчас я совершенно не готов к этому. Я не смог спасти её в прошлый раз. А смогу ли сейчас?» когда угрозы стоит ждать с любой стороны, даже от друзей. «Илика, глупое, безрассудное дитя, пожертвовавшее собой ради бессмертного!» Мои мысли явно были открытой книгой для бездны. «Знала бы она это сразу, совершила бы вновь такую ошибку. А ты?» — сурово пробурчал голос. «Почему молчал? Почему скрывал и не Ее обвинения били в самое сердце, вскрывая застарелые шрамы на душе. «Да, я виноват в ее смерти!» — бессильный крик. «И хватит об этом! Верни ее, если можешь. Верни прямо сейчас. Я найду возможность сберечь ее, я сделаю все!» «Поздно сожалеть смертной!» — огорченно вздохнув, перебила меня бездна. «Нет больше Илики. Бедное дитя не продержалось и недели. Слишком юна». Слишком слаба, слишком люблена. Но любовь не та сила, что способна удержать сознание в небытие. Последние слова бездны, и в ответ раздалось лишь бессмысленное, обреченное завывание уже не человека, а раненого зверя. Успокоился? «Да!» Не сдержанно ручью в ответ, наплевав на личность той, с кем сами боги ведут себя осторожно, не смея возражать и уж тем более повышать голос. Мысленно активируя одну из функций ехалара, и где-то на одном из ярусов срабатывает защитная магия, отправляя клетку с богом прямо в разлом бездны. И плевать, засекла ли елитара смерть высшей сущности? Поняла ли она, кто это сделал? «Долг закрыт?» — вопрос к бездне. «Закрыт» отвечает та. «Но дар мироздания тебе остался». «Он мне не нужен. Прощай!» И силой воли, стальным кулаком сознания я разрываю контакт с первозданной сущностью. «Как все прошло?» интересуется Радон. «Судя по всему, она приняла долг». Игнорирую вопросы кровавого бога. «Э, парень, ты вообще в порядке?» Наконец замечает он мое состояние. «Да». Встав с дивана и развеяв его силой мысли, я закрыл глаза и решительно активировал дар Йоламора. «Я хозяин Ехалара. Защита от перемещения на меня не действует». «Тыку?» Озадаченный голос Радона потонул в полнейшей тишине момента перемещения. кроваво красная земля слегка промялась под моими ногами, а желто-синее небо поприветствовало меня зарождающимися чуть в стороне вихрями возрождения. Стоявшие на стене тир Айла стражи мгновенно заметили у ворот, незнамо откуда появившегося гостя. С небольшим запозданием затрубил сигнал тревоги. «И зачем ты притащил нас в этот мир?» Обреченно спросил Радон, уже не особо ожидая от меня ответа хотя бы на этот вопрос. Но я все же ответил. «Раздаю долги, пока не поздно».